Сказка о цифровой машине, которая сражалась с драконом. Король Полиандр Портабон, воемуш-храбрунишка, владыка Киберий, был преславным воителем, а, почитая методы новейшей стратегии, более всего ценил кибернетику как военное искусство. Королевство его кишело мыслящими машинами. Ибо полиандр размещал их всюду, где только мог. Не только в астрономических обсерваториях или в школах устанавливал. Но и в камни на дорогах помещать приказывал электронные мозги, которые громким голосом предостерегали в путь шествующего, чтобы тот не споткнулся. «Равно же и в столбы, стены, и деревья», — приказывал им вставлять машины, дабы всюду можно было разузнать, какая впереди дорога. Он подвешивал их к тучам, чтобы они возвещали сверху о дожде. Придавал их горам и долам. Словом, невозможно было в Киберии шагу ступить, чтобы не споткнуться о разумную машину. Хорошо было на планете. Не только повелевал он кибернетически совершенствовать то, что существовало раньше, но и совсем новые порядки указами насаждал. Так изготавливались в его королевстве киберраки извенящие киберосы, и даже кибермухи. А когда они слишком плодились, их ловили механические пауки. Шумели на планете киберрощи киберлесов, играли киберганчики и кибергусли, а помимо этих цивильных устроений в два крат более было военных, поскольку король преизрядным был воеводою. В подземельях дворца у него стояла стратегическая цифровая машина необычайной отваги. Были у него к тому же и полки малых киберпещалей, большие кибермартиры и всякое иное оружие, так же и огневые палаты полные пороха. Злосчастным почитал он себя лишь от того, что у него совсем не было ни противников, ни врагов. Никто не хотел нападать на его государство, когда устрашающая королевская храбрость, стратегический ум и вообще необычайная исправность кибероружия сразу же проявились бы. Из-за нехватки врагов и всамделишных захватчиков приказывал король своим инженерам строить мнимых, с коими и воевал, всегда победоносно. По уже же походы и битвы эти были суровыми, немалый ущерб терпели от них простолюдины. Подданные роптали, когда слишком многие кибервраги уничтожали их грады и веси, или когда синтетических противник поливал их жидким огнем, И даже тогда недовольство выражать дерзали, когда сам король, как их избавитель, наступая и противника искусственно уничтожая, все, что на его пути стояло, обращал во время штурмов в пожарищи и пепелище. Даже и тогда роптали они неблагодарные, хотя делалось это для их же освобождения. Надоели, однако, королю военные потехи на планете, и решил он пойти воевать подальше. Грезились ему космические войны и походы. У планеты же была большая луна, пустынная совсем и дикая. Король обложил подданных тяжелую податью, чтобы пополнить казну и на этой луне изготовить войска и устроить новый театр военных действий. Подданные охотно платили налог, рассчитывая, что не будет уже больше король-палеандр освобождать их кибермартирами, не же силу оружия своего на домах их и головах пробовать. Вот и построили королевские инженеры на Луне отличную цифровую машину, которая, в свою очередь, должна была изготовить всяческие войска и самопальное оружие. Король немедленно принялся так и так исправность машины испытывать. Разок даже приказал ей по телеграфу, чтобы она отколола электроколенцы. Было ему интересно, правду ли, говорят инженеры, что машина эта может все делать. «Если она все может», — поразмыслил король, — «так пусть подерется». Однако содержание депеши подверглось небольшому искажению, и машина вместо приказа учинить электродраку получила приказ учинить электродракона. И как можно лучше она исполнила заданную программу. В ту пору вёл король ещё одну кампанию, освобождая провинции королевства, захваченные киберкнехтами. Он совсем уж забыл об отданном приказе, когда с Луны начали падать на планету каменные глыбы. Очень изумился король, когда и на его дворец обрушилась скала и уничтожила коллекцию кибергномов, заводных человечков с обратной связью. Сильно разгневанный, он тут же лунную машину по телеграфу спросил, как она смеет так поступать. Машина ничего не ответила, потому что ее самой уже не было на свете. Поглотил ее дракон и превратил в собственный хвост. Немедля послал король на Луну целую армию. А во главе ее поставил другую цифровую машину, тоже очень храбрую, приказав ей уничтожить дракона. Но на Луне что-то сверкнуло, громыхнуло. Только машину с войском и видели, потому что взаправду воевал Гарыныч, не понарошку, а против короля и королевства питал самые злоковарные умыслы. «Посылал король на Луну генералов-кибералов, полковников-киберовников» а под конец послал даже одного кибералисимуса. Но и тот ничего не мог поделать. Лишь немногим дольше обычного длилось побоище, которое король наблюдал через трубу, установленную на террасе дворца.